Глава 19 Тринадцать шестнадцать. Десять часов сорок четыре минуты до запуска. Машина мчалась по дороге. С каждым толчком и поворотом Кэсси подпрыгивала на заднем сидении, не имея возможности держаться, так как руки и ноги у нее были связаны. Карта с меткой GPS. Горевшая на экране показывала, что до участка остается девять минут. Девять минут до того, как у нее навсегда отнимут свободу. Целое десятилетие Кэсси казалось, что она живет в психологическом плену. Но через девять минут плен должен был стать еще и физическим. В пальцах у нее кололо из-за сильно стянутых пут на запястьях. Беспилотник вошел в очередной поворот, не сбросив скорость, и Кэсси едва не уткнулась лицом в дверь под напряжением. Включился предупреждающий сигнал, и автоматический голос произнес. «Будьте осторожны! Электрический ток 3000 вольт! Касание представляет угрозу для жизни!» Угрожать собственной жизни Кэсси совсем не улыбалась. Она не могла пошевелиться, не могла ни до чего дотянуться. Пути наружу не было. Переднее и заднее сиденья разделял сплошной стальной лист. Она обвела взглядом внутренности машины, ища хоть что-нибудь, что помогло бы ей освободиться. Она должна была выбраться, отыскать Элли, доказать, что все это — ловушка, что никогда в жизни она не убила бы, даже не попыталась бы убить того охранника. Наверняка Элли все видела и могла подтвердить ее слова. Вместе они предупредили бы мир о приближении нового инферно, устроенного Криспином лейком, который свалил свою вину на ее мужа. Но как только беспилотник доедет до участка, ее запрут в камере. И живой она оттуда. Скорее всего, уже не выйдет. «Эй!» — крикнула Кэсси. «Сержант Уэллс! Кто-нибудь?» «Я хочу поговорить с моим адвокатом!» На экране загорелось сообщение. «Вы хотите поговорить со своим общественным защитником в Терри Плюс? Выберите, да или нет!» «Вы издеваетесь?» — возмутилась Кэсси. В пластиковых стяжках на руках и ногах, намертво пристегнутая к сидению ремнем, Она не могла даже почесаться, не говоря уже о том, чтобы нажать на экран и попытаться повлиять на решение, которое лишало ее свободы. Внезапно на экране появилось новое сообщение. «Если вы сейчас зафиксированы и не можете дотронуться до экрана, воспользуйтесь голосовыми командами. У вас 10 секунд». «Бинго!» Я, прежде чем Кэсси успела договорить, Машина сделала поворот градусов на девяносто, по-прежнему не сбавляя скорость, отчего Кэсси завалилась на боковую дверь. Электрический разряд ударил ее в плечо. Все тело конвульсивно содрогнулось. Легкие и сердце словно опалило огнем. Нижняя челюсть клацнула о верхнюю. Кэсси не могла даже дышать. Не то, что говорить. «Вот что бывает, когда в тебя ударит молния» подумала она. Наконец шок отступил, и она сумела сделать вдох. Кэсси открыла глаза как раз вовремя, чтобы прочитать «Ваше время истекло. Хорошего вам дня». Она закричала изо всех сил, которых у нее на тот момент осталось совсем немного. «Она проведет в заперти всю оставшуюся жизнь». «И что, черт подери, они сотворили цели. Сначала она думала, что та задержка в церкви факелов была просто программной ошибкой. Но, судя по всему, Лейк использовал это время, чтобы подстроить убийство и обвинить в нем Кэсси. Пока что одно, но за ним последуют тысячи. Система показывала, что до участка остается пять минут. Вскоре весь мир будет считать ее преступницей вслед за мужем. Не надо было брать с собой Элли. Не надо было ехать в Даллас, и не надо было связываться с Криспином Лейком. Лучше бы она так и сдохла в одиночестве в своей убогой квартирке. Никто бы ничего не узнал. Всем было бы наплевать. Может, мир стал бы даже лучше, если бы она... Кэсси увидела серебристый внедорожник, обгонявший беспилотник полиции по соседнему ряду. Он двигался с превышением скорости, как и беспилотник. Но кому сейчас было до этого дела? В следующий миг пассажирское окно внедорожника поползло вниз. Из него до пояса высунулся мужчина, державший в руках устройство, которого Кэсси никогда раньше не видела. На длинной металлической рукоятке крепился широкий конус, напоминавший мегафон. Мужчина направил его на фургон, в котором сидела она. Кэсси поняла, что это не мегафон, а оружие. Мужчина нажал на спуск, и Кэсси вся сжалась, по крайней мере, насколько позволяли державшие ее путы. Она зажмурила глаза, ожидая, что машину разорвет в клочья. Оставалось надеяться только, что своей смерти она не ощутит. Но взрыва не последовало. Даже наоборот, повисла странная тишина. Кэсси открыла глаза. Мужчина так и свешивался из окна, держа причудливое оружие. Кажется, он чего-то ждал. И тут Кэсси почувствовала. Полицейский фургон. Он останавливался, но не плавно, как будто водитель давил на тормоза. Он просто терял скорость, будто лишившись мотора, и уходил в занос на шоссе. Проблема была в том, что он замедлился с 60 км в час до 20 за каких-то 3 секунды. Фургон. Безжалостно тащила к разделительной полосе, передняя шина задела за отбойник, и машина перевернулась вместе с ее избитым и саднящим телом. Фургон начал кувыркаться в воздухе, и Кэсси вместе с ним. На несколько секунд она оказалась в невесомости, закрепленная только ремнем, а потом машина обрушилась на асфальт под оглушительный виск металла и звон стекла. От удара и без того настрадавшийся мозг Кэсси отчаянно взвыл. Спина, шея и копчик взорвались болью. Но она была жива. Полицейский фургон только что остановил незнакомый ей парень со сверхсовременным мегафоном-пистолетом. Но она была жива, хотя и не знала надолго ли. Кэсси посмотрела в окно. Стекло пошло трещинами, но не разбилось. Наверное, в полицейских машинах использовали такие же стекла, как в последних моделях мобильных. Вокруг стояла тишина. Она не слышала даже гудения электричества от дверей. Можно было подумать, что выключатель фургона просто перещелкнули на «выкл». И тут она услышала шаги. В окне появилась пара ботинок. Сердце у Каси испуганно забилось. Она почувствовала себя рыбкой в аквариуме рыбкой, которой отрезали хвост и плавники. «Закройте глаза!» — приказал мужской голос. «Что?» — спросила она. «Сейчас будет ярко. Закройте глаза или сожжете себе сетчатку». Она зажмурилась. Секунду спустя до нее донесся высокий пронзительный звук, как будто резали металл. «Не открывайте!» — сказал мужчина. «Я почти закончил!» Через минуту что-то с тяжелым стуком упало на землю. Кэсси открыла глаза. Дверцы машины не было. Она лежала снаружи на асфальте, а на ее месте зияла дыра. Мужчина держал в руках что-то размером и формой, напоминавшее ручку. Очевидно, какой-то лазерный инструмент, взрезавший металлическую раму, как горячий нож, масло. Он наклонился к отверстию, которое я только что сам проделал. На мужчине были очки с темными стеклами и шлем была клава, закрывавший лицо целиком. «Я еще не говорил открывать!» — фыркнул он сердито. «Вы совсем не изменились, миссис Уэст? Никогда не умели слушать!» «Миссис Уэст? Он знал ее? Кто вы такой?» Он снова занес инструмент в воздух, кончик загорелся красным. «Что это?» — Я его называю дьявольский коготь, — ответил мужчина. — Глаза закройте еще разок. Кэсси подчинилась. Ее щиколотком стало жарко, потом так же жарко стало ладоням. — Ну все, теперь можете открывать. Кэсси приподняла веки. Своим дьявольским когтем мужчина разрезал на ней путы. Если он собирался ее убить, то действовал не очень-то эффективно. — Подождите секунду, — сказал мужчина. Он опустился на корточки и дотронулся до раны у Кэсси на ноге, осторожно ее осмотрев. — Ну супер! — воскликнул он удовлетворенно. — Сукину сыну удалось! — Ладно, хватит, — сказала Кэсси. — Что происходит? Что кому удалось? Мужчина снял очки, стащил маску и сунул все в карман куртки. Он выглядел совсем молодым, немного за двадцать, латиноамериканец с бородкой и длинными темными волосами, собранными на затылке в хвост. Он протянул руку и помог Кэсси подняться. У него были ярко-голубые глаза. И он смотрел на нее так, будто давно знал. «Кто вы?» — снова спросила Кэсси. Мужчина улыбнулся. «Много лет прошло с того привата. Вампирша!» Эти глаза. Она уже видела их раньше, только взгляд стал взрослее, но принадлежали они тому же человеку, с которым она встречалась десятилетия назад. «Гектор Руис», — выдохнула Кэсси, — «брат Джой Руис». Гектор задорно кивнул и сказал, «Давайте-ка вытащим вас отсюда, миссис Уэст».